во главе отряда из 20 человек, убежденные, что на Бастилию было произведено нападение. Безмо сразу узнал Фуке и выронил обнаженную шпагу, которая размахивал весьма смело. «Ах, монсеньор!» — пробормотал он. тысячи извинений!» «Сударь!» — сказал весь красный и обливавшийся потом суперинтендант. «Поздравляю вас! Ваша охрана служит на славу!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 «Сударь, вы видели сегодня утром господина Дорбле?» «Да, мансеньор. И вам не внушает ужаса преступление, в котором вы принимали участие?» «Ну, начинается», — подумал Безмо. «Какое преступление, мансеньор?» — пробормотал он. «Преступление, за которое вас подобает, сударь, четвертовать. Подумайте хорошенько об этом».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 Ведите меня к вашему узнику. К Марчали? Кто такой Марчали? Это арестант, привезенный сегодня утром господином Дербле. Его зовут Марчали? Спросил суперинтендант, смущенный наивной уверенностью Бизмо. Да, мой сеньор, он здесь записан под таким именем. Фуке проник своим взглядом,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 «Это для меня недостаточно, монсеньор, мне нужен приказ короля». Фуке сделал вид, будто чрезвычайно рассержен. «Вы принимаете столько предосторожности, когда дело идет об освобождении этого заключенного, но покажите ко мне приказ, на основании которого вы уже отпускали его отсюда». Безмо показал приказ об освобождении шотландца Сельдона. «Сельдон — это не Морчали», — сказал Фуке. «Но Морчали не освобожден, монсеньор, он здесь».